Глава 11. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Артем, садясь на кресло с ногами. «Лучше», — прикидывая в уме и оценивая свое состояние, ответил ему Димка. Затем ехидно поправился. «Могло быть и лучше». В Димкиной квартире все было по-прежнему, разве что кровать освободилась от лишнего хлама. А еще в квартире было спокойно, и родные стены действительно добавляли сил». Можно было полностью расслабиться, не ожидая каждую минуту какого-нибудь очередного подвоха или внезапного визита на назойливого поклонника с просьбой о спасении кого-либо. «Шутник!» — Артем натянул на своем лице улыбку. «А я ведь за тебя переживал. Вот, думаю, если не вернется Димка, то что я без него делать буду?» «То же, что и делал обычно все эти годы!» — Димка улыбнулся в ответ. «Будешь пугать мародеров и дальше. Дело полезное и для тебя давно привычное». «Нет», — наотрез отказался Артем, замахав рукой. «Я так больше не хочу. Мародеров, конечно же, гонять буду, но вот так существовать, как раньше, больше не желаю. Мне теперь приключений разных хочется, и чтобы смысл во всем этом был хоть какой-то. Приключения, говоришь?» хмыкнул Димка, сев на диван также с ногами. «Этого добра у нас с тобой теперь не отнять. Надолго обоим хватит. Попомни мое слово, еще попросишь потом тишины и покоя». «Может, и попрошу», согласился Артем, пожимая плечами. «Нам ли с тобой зарекаться на завтрашний день? Занятие совершенно пустое и бесполезное. Тут ты прав» похвалил толковое высказывание Димка и, словно спохватившись, спросил. «Ты где шарики-то от подшипника взял, меткий стрелок?» «Так там и взял, пока ты ходил». «Чего ты успел раскурочить в этой куче мусора?» «Зачем ломать-то?» — удивился Артем. Запустил руку в механизм, а когда шарик нащупал пальцами, то и вытащил его легко и просто. Ну и так далее по кругу. «Все так просто, оказывается» уважительно произнес Димка. «Веришь, нет? Не думал о том, что так можно сделать. Теперь буду знать. Я и сам до таких вещей не сразу догадывался. Обычно, само собой, сначала все получается, а потом уже выводы делаешь и запоминаешь. Сколько лет уже здесь брожу, как тень? Метко стреляешь», — похвалил Димка, уважительно окинув взглядом Артема. «Я бы так и рядом не смог бы». У меня бы эти охранники от смеха померли, скорее всего. Так я же говорил тебе, что все дело в шариках. У них форма идеальная и масса хорошая при минимальных размерах. Вот и весь секрет. А меткость она потом сама собой приходит со временем. Тебе можно теперь на соревнованиях участвовать по стрельбе из рогатки. Ты там все первые места займешь однозначно. А потом начнется. Девчонки, поклонники. Это у тебя поклонники теперь толпами ходят, а мне вся эта шумиха ни к чему. Так я вроде тоже не просил никого к дому приходить, оправдался Димка. Тоже мне нашли идола для поклонения, я на такое не соглашался. Зачем мне все это? Ты им нужен, пояснил Артем. Во что им еще-то верить? Кто им поможет, если не ты? Вот еще, отмахнулся Димка. Что я им, бюро добрых услуг, что ли? А хоть бы и так, почему бы и не помочь хорошим людям по мере возможности? Нам с тобой один черт ночью делать совершенно нечего. Чего предлагаешь? Пока не знаю, но чем-то они ведь помочь нам могут. Вон пусть сначала Руслану помогут. Димка махнул рукой в сторону КПП Припяти. Парень хорошее дело делает, а эти охранники постоянно к нему цепляются. Вот пусть там и митингуют возле КПП и устанции. «А ведь мы могли бы с тобой всю эту охрану проучить хорошенько», предложил Артем, прищурив глаза. «Руслан обещал, что сам разберется с ними», отрезал Димка. «Подождем пока. Дров наломать мы с тобой всегда успеем, а мне еще оклематься надо. Ты сам-то тогда сколько времени после захода на станцию восстанавливался?» «Точно не помню», задумался Артем. «Может, неделю где-то». Но у меня квартиры такой не было. Да и силы такой, как у тебя, тоже отродясь не бывало. Тут сравнивать не вполне корректно будет». «Ладно», — отмахнулся Димка. «Разберемся с этим. Время есть, и спешить нам некуда. Мы сперва все обдумаем хорошенько, да потом еще и хату старика найдем. Что-то мне подсказывает, что сюрпризов там будет еще предостаточно. Я могу я один пока сходить поискать эту хату». «Нет», — отрезал Димка, — «одного я тебя не пущу туда». Руслан прав. Если мародеры эту хату до сих пор не разграбили, то, значит, по какой-то причине не смогли этого сделать. Старик явно что-то раскопал в этом деле, и я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что он продал свою душу ради своей цели. А раз так, то эта хата далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. Черт его знает, какая на ней стоит защита. «А ты мне еще, такой как есть, нужен». «Но ведь он тебе ключи хотел передать», — подметил Артем. «Значит, тебе там ничего не угрожает». «В том-то и дело, что мне», — уточнил Димка. «Потом вместе пойдем и точка. Заодно проверим на Руслане, как на обычном человеке, видит ли он эту хату вообще. Что-то мне подсказывает, что обычные люди не видят ее от слова совсем и просто проходят мимо». Я про такое в какой-то книге читал, не помню название. Старик однажды проговорился и упомянул какую-то ведьму, — вспомнил Артем. Сказал, что ему все-таки удалось ее найти, а потом куда-то уезжал на несколько дней. Но потом больше никогда об этом словом не обмолвился. «К нам тоже перед аварией на станции проезжала бабка жены. И что? Странная она какая-то». Димка вспоминал подробности того визита. «Ты вот сейчас сказал про ведьму, а я про нее вспомнил. А ведь она реально на ведьму похожа была. Нас всех гулять отправила и что-то с квартирой делала без нас. А иначе как все это объяснить? Для одних это проклятие, а для других – защита от нежелательных гостей». Димка встал с дивана и начал ходить по комнате взад и вперед. «Ноги еще плохо слушались, но хотя бы уже не подгибались от слабости. А то того и гляди, что этажом ниже опять провалишься. То, что на твоей квартире магическая защита стоит, у меня лично сомнений нет», подтвердил Артем, почесывая свой лоб. «Скорее всего, ее эта бабка и поставила. Ерунда какая-то получается. Бабка потом уехала». И никто от этой двери не пострадал до тех пор, пока авария на станции не случилась. Как это все объяснить? Так никто, наверное, в двери и не ломился. Если кто и приходил, то ты сам их впускал. Так-то оно так, согласился Димка, сев обратно на диван. Мне просто подумалось о том, что бабка могла чего-то знать заранее. Чего теперь гадать? Сам лично у нее теперь не спросишь». В этот момент во внутреннем кармане Димкиной куртки что-то коротко просигналило и затихло. Артем улыбнулся, наблюдая за удивленной реакцией Димки, и пояснил. «Это телефон сигналит, который ты мне тогда показывал». «Да? А чего ему надо?» «Аккумулятор садится и просит подзарядки». Димка достал из кармана телефон и протянул его Артему со словами. «Посмотри сам, пожалуйста» а то я в этом ничего не понимаю». Артем взял телефон в руку и что-то на нем нажал. Экран засветился, показывая какие-то символы и цифры. Поводив по экрану телефона пальцем, Артем пояснил. «Ничего не получится сделать, он заблокирован, а пароль нам неизвестен. И чего теперь с ним делать? Пароль знает только его хозяин, а зарядного устройства, как, впрочем, и электричество, у нас тут отродясь не водилось» так что он еще немного попищит и потом сам отключится. «Жаль», — с грустью произнес Димка, — «а у меня на него планы были». «Какие планы?» «Я тут с одним туристом разговаривал, когда впервые на улицу вышел, и он мне сказал, что с помощью этой штуки можно по всему миру со всеми общаться». ты это зачем?» — удивился Артем. «Хочешь стать известным блогером?» «Кем хочу стать?» Неважно. Это у них так теперь все странными словами называется. Все постоянно общаются друг с другом через эти штуки, и самые активные из них называют себя блогерами». «Понятно», — ответил Димка, с тоской поглядывая на разряженный телефон. «Я предположил, что с помощью этого телефона каким-то образом смог бы найти свою семью, только поэтому и украл его у сторожа на кпп а, — спохватился Артем, «извини». «Об этом я, дурак, и не подумал. Знаешь, теоретически это возможно, но существует ряд сложностей. Ты не думай, что я такой специалист в этом деле. Просто насмотрелся и наслушался тут за эти годы разного всего. Сам-то я никогда этим не занимался, только звонил Руслану несколько раз, и все. Так это он в твоем телефоне аккумулятор менял перед тем, как мы вышли из машины?» Да! «Так проще. Конечно, можно решить этот вопрос как-то иначе, но пока так. Имея зарядное устройство, можно просто найти рабочую розетку, но там придется околачиваться какое-то время, пока не зарядится батарея. А вот с паролем тут все несколько сложнее получается. Проще даже спросить пароль у самого сторожа. «Как-то мы раньше проще жили», — заметил Димка, улыбнувшись. А теперь столько всяких разных премудростей, как у них все это в голове помещается и не путается. «Не знаю», — пожал плечами Артем. «Для них это норма жизни. Так это они теперь могут любую книгу так прочитать и узнать обо всем, чего пожелают?» «Могут. Полезное изобретение, получается, создали. Повышает общий уровень образования. Я бы так не сказал. Почему так категорично?» Чего в этом плохого? В большинстве случаев, чем больше люди сидят в интернете, тем глупее становятся. Вот тебе раз. Чем же они там столько времени занимаются? Ерундой всякой, по большому счету. От этого и глупеют. Все так плохо, что ли? Нет, конечно же. Вот Руслан, например, книжки иногда полезные читает. Он говорит о том, что интернетом просто не все пользоваться правильно умеют. От этого и уровень глупости возрастает. Кстати, можно его попросить твою семью найти». «Не нужно», — уверенно произнес Димка. «Я понятия не имею о том, чего можно ожидать от познания подобного рода истины. Если у них все хорошо, то пусть все так и остается. На самом деле я просто хотел увидеть их, и больше ничего. Не хочу их во все это впутывать». «Дело, говоришь», — согласился Артем. Я поначалу пытался своих родителей навестить, но выйти из зоны не мог. Там просто стена невидимая есть по всему периметру. Мне через нее не пройти. А потом время прошло, так я и сам понял, что все это к лучшему. Какого черта я бы к ним пришел в таком виде? А потом я узнал от старика, что они и вовсе уехали из страны. Пусть у них там все будет хорошо. Пусть. Задумчиво кивнул головой Димка. «Мы для них давно уже умерли, и точка». После этих слов Димка встал с дивана и, взяв из рук Артема телефон сторожа, положил его в ящик комода. Затем он осторожно подошел к окну и посмотрел вниз. Там внизу, среди деревьев, толпились люди, занимаясь какими-то своими делами. «Кажется, их стало еще больше», Они соорудили некое подобие стола из подручных материалов и поставили на него фотографии в траурных рамках. «Какого черта они делают?» — возмутился Димка. Артем тоже подошел к окну и посмотрел вниз. Судя по его виду, происходящее там его ничуть не удивило, и он весьма равнодушным голосом пояснил. «Когда боги не отвечают на молитвы людей...» Те начинают обращаться за помощью к потусторонним силам. Так было всегда. Ничего нового в этом нет. «Потусторонние силы», — протянул это словосочетание Димка и добавил. «Дожил. Не было печали. А идут они зачем там ставят возле фотографии?» «Таков обычай», — также равнодушно пояснил Артем. «Хотят тебя задобрить». Скорее всего, их родственники также пропали без вести во время ликвидации аварии. Им больше некого просить о помощи. Все, что они могли сделать за эти годы, уже перепробовали. «Это уже какой-то перебор», — непонимающе произнес Димка. «За кого они меня принимают?» «За нового хозяина зоны», — предположил Артем. «За кого же еще?» В этот момент заиграла тихая музыка, предположительно в ящике комода. «О!» — воскликнул Артем. «Похоже, хозяин телефона нарисовался. Можно я ему отвечу?» «Можно», — разрешил Димка, отходя от окна. Артем достал телефон из ящика и, проведя пальцем по экрану, принял входящий звонок, включив громкую связь. Спустя несколько секунд ожидания послышался злобный мужской голос. «Ты украл мой телефон! Чего молчишь? Думаешь, я тебя не найду?» На лице Артема появилась самодовольная улыбка. Поднеся телефон к своим губам почти вплотную, он леденящим душу шепотом произнес «Возьми у меня колечко! Даром отдам!» «Чур меня!» — испуганно взвизгнул мужской голос, разом растеряв всю свою самоуверенность и моментально отключился. В телефонной трубке раздались гудки. Парни переглянулись и после этого начали безудержно смеяться от всей души. Длилось это несколько минут. Немного успокоившись, Димка вновь убрал телефон в ящик комода и сел обратно на диван. Закинув ногу на ногу, он произнес. «Я представил себе, как этот мужик на сверхзвуковой скорости шевелит своими поршнями, подбегая уже к Киеву. Вот умора!» «У него, наверное, и портки уже полные от испуга». «Это точно», — поддержал Артем. «Считай, что телефон он тебе уже подарил. Тогда нужно догнать его и спросить пароль». «Ага, и зарядное устройство взять. Зачем полезные вещи даром пропадать?» Парни вновь засмеялись. Димкины дела шли на лад, и сил заметно прибавлялось. Как, впрочем, и разного рода проблем тоже. Чего, например, прикажете делать со всеми этими поклонниками и просителями? Они же из дома спокойно выйти уже не дают. Вот только всей этой шумихи им сейчас и не хватало. «А ты не пробовал стать невидимым или что-то вроде того?» — спросил Димка, шевеля перед собой пальцами рук, словно бы что-то там колдует. «Знать бы еще, что именно нужно пробовать, а чего не нужно?» — ответил Артем, также шевеля перед собой пальцами рук. «А то ведь можно и доиграться до чего-нибудь ненужного». «Наверное, можно», — предположил Димка, загадочно прищурив глаза. «А мы все-таки рискнем и попробуем это сделать». «И как ты намереваешься это сделать?» «С этой минуты обычные люди тебя не видят», — приказным тоном произнес Димка. «И длится это будет до тех пор, пока я не отменю этот приказ». Артем от неожиданности замолчал и уставился на Димку, расширив зрачки своих глаз. Собственно, ничего и не изменилось после этих пылких слов. Подождав еще немного, Артем поинтересовался. «Ну как, я уже невидимый? Думаю, у нас в этом плане возникла непредвиденная проблема». «Какая проблема? Видишь ли, в чем дело, дорогой мой друг? Все дело в том, что я не самый обычный человек». <ркооб furious answered Vietnamese> а, протянул Артем, почесав затылок. Это действительно проблема. А что тогда делать? Ты раньше себя в зеркале видел? Задумчиво поинтересовался Димка. Ну да, видел. А что? Не сговариваясь, оба сорвались с места и помчались искать в квартире зеркало. Долго искать его не пришлось, потому что оно висело в коридоре, небольшое овальное, возле вешалки для курток. Две взъерошенные головы смотрели из него на парней. У одного из них еще и уши были оттопыренными. «Так себе идея», — признался Димка. «Обычно я соображаю лучше». «Нормальная идея», — Артем пожал плечами. «Давно не видел себя со стороны. Все-таки здорово, что теперь бриться не нужно каждый день. А то раньше просто беда была». «Это да», — поддержал его Димка, потирая свой подбородок. «Видимо, все-таки придется идти в люди для проверки этого рецепта». «Пойдем, раз нужно», — согласился Артем. «Чего такого-то? Только ты себя сначала тоже невидимым сделай на всякий случай». Димка зажмурил глаза и, сильно сосредоточившись, приказал себе внутренним голосом стать невидимым для обычных людей. Спустя минуту он сообщил. «Готово. Пошли проверять, благо их там целая свора собралась». Парни вышли из квартиры через стену возле входной двери и опустились по лестнице на первый этаж. Немного помедлив, они вышли из подъезда, благо двери в нем всегда были открыты. «Они здесь!» — неожиданно крикнула девушка, которая стояла к подъезду ближе всех, указывая рукой на парней.